Поэтому и запомнилась Юрию эта работа, которую он сделал по приказу полковника Голубкова. Все эти мысли вдоль секунды промелькнули на периферии сознания Юрия в реальном же времени. Он протянул полковнику Голубкову компьютерную распечатку и доложил шифрограмма от Пастухова. «А, наконец-то!» Полковник взял из рук Юрия листок, прочитал текст и молча положил листок на стол передни фантовым. Тот мельком взглянул на него и внимательно посмотрел на Юрия. — Как жизнь, лейтенант? Юрий пожал плечами. — Нормально, Александр Николаевич, а что? — Да нет. — Ничего. — Нормально? — Это хорошо. — Ладно, свободен. Юрий вышел. Голос полковника Голубкова, неожиданно прозвучавший в динамике интеркома, остановил его на пороге приемной Жалко парня парень то вроде хороший нифонтов надо бы ему сказать голубков нельзя утром сам узнает пауза нифонтов да нельзя голубков у тебя интерком включен. «Нефонтов, черт!» Юрий выскользнул из приемной, в коридоре поздоровался с дежурным, выходившим из туалета, и спустился в информационный центр. Невольно подслушанный разговор встревожил его. Речь шла о нем, в этом не было ни малейших сомнений. Почему им жалко его? Что он узнает утром? Ерунда какая-то! Он прокрутил в памяти весь разговор в кабинете начальника управления. Конечно же, ерунда. С чего он, собственно, взял, что говорили о нем? Потому лишь, что он только что вышел из кабинета? Да о ком угодно они могли говорить. О том же пастухове хотя бы. Они сидели ночью и ждали его сообщения. Поэтому Голубков и сказал наконец-то. Конечно, о пастухове. И нечего накручивать, черт знает что». Юрий вошел в интернет, но не испытал обычного чувства азарта и свободного, не скованного ничем, полета. Давила какая-то тревожная тяжесть. Он вышел из паутины. Два часа ночи. Впереди было еще четыре часа дежурства. Чтобы хоть чем-то заполнить их, Юрий вызвал на экран текст, который он успел углядеть на компьютере начальника управления. Доступ к нему был защищен уровнем А1, кодом высшей степени сложности. Для кого угодно это могло быть препятствием. Но не для лейтенанта Юрия Ермакова. Начало записи. — Добрый вечер, полковник. Рад вас видеть. — Здравствуйте, командор. Я тоже. Должен сразу предупредить, что вы записываете наш разговор. Ничего не имею против. — Наши контакты становятся регулярными. Вы уверены, что это разумно? — Вы правы. Это не очень разумно. Но мы не нашли другого способа связаться с вами. В таких ситуациях особенно остро понимаешь, как нам не хватает такого посредника, каким был полковник Мосберг. — Давайте выпьем за него. — Давайте, Джефф. У нас, говорят, помянем. — Да, помянем. Мы еще не раз будем его вспоминать. Он оставил после себя пустоту. Нам придется ее заполнить. Без его умения и таланта. Но есть доверие в разумных пределах. Это немного, но не так уж и мало. Вы согласны со мной? — Да. — Тогда к делу. Только давайте уйдем отсюда. Для делового разговора здесь слишком шумно». И отвлекает кардебалет. «Мне говорили, что венгерские девушки очень красивые. Похоже, так оно и есть, особенно вон та справа». «А мне больше нравится та, что в центре». «У вас странный вкус, полковник. Это же мужчина». «В самом деле?» Издержки профессии». Всегда стараешься увидеть больше того, что тебе показывают. Это шутка, Джефф. Я уже не в том возрасте, чтобы девушки сильно меня отвлекали. Думаю, что они отвлекают вас. Немного. Но мы не можем уйти. Входной билет сюда стоит почти 100 долларов. Максим Бар ⁇ лучшее кабаре Будепешта. Этот интерьер, между прочим, точная копия парижского у Максима. Если мы сразу уйдем, это может показаться подозрительным. «Кому?» «Надеюсь, что никому. Но в таких делах осторожность никогда не бывает чрезмерной. Вам нравится здесь?» «Больше всего мне нравится, что за мой билет в это заведение заплатило правительство США. Моя бухгалтерия в жизни не утвердила бы этот расход». «Вы здесь по делам?» «Нет. Я прилетел специально, чтобы встретиться с вами. Мы решили, что Будапешт — самое подходящее место». Давайте посмотрим шоу. После него можно будет уйти. Продолжение записи. Вам понравилось шоу, полковник? У нас это называется эстрадный концерт, только без девушек между номерами. Я вас внимательно слушаю, Джефф. Полагаю, дело очень серьезное, разве вы специально прилетели из Нью-Йорка, чтобы поговорить о нем».